Глава 44. А, Элина, не подскажешь, как мне сегодня тебя потрашить? Слова Керна обожгли её ухо жаркой волной. Кинжал царапнул по голому бедру. Нет. Нет, нет, это не могло быть сном. Бегство Рован. Крабаль плывущий в терассен. Острее кинжала вонзилась чуть выше колена, а Элина скрипнула зубами, увидев хлынувшую кровь. Керн принялся вращать кинжал, с каждым поворотом вгоняя его глубже. Буравчик был излюбленной забавой подручного Маевы. Потом целители латали дыры, оставленные в разных частях тела Элины. Останавливался Керн лишь когда острие упиралось в кость, и помещение оглашалось отчаянными криками жертвы сон, иллюзия её бегство от него и от маевы было очередной иллюзией, проговорила Селена. Сказала, где спрятаны ключи? Ей было не сдержать рыданий. Послышался другой голос, холодный, с безупречными интонациями. И я столько времени и сил потратил на твоё обучение, и во что ты превратилась? Такого не может быть. Откуда здесь взялся Арубин? Он стоял по другую сторону каменного алтаря. Его нет. Это иллюзия. Арубин с его сверкающими рыжими волосами и безупречным одеянием просто иллюзия. В улыбке её бывшего хозяина сквозило презрение. "Даже Саэм держался лучше, чем ты". Керн погрузил кинжал ещё глубже в оропоров её сухожилия. Айлина выгнула спину и пронзительно закричала. Фенрис отозвался глухим рычанием. Если бы ты по-настоящему захотела, то выпуталась бы из этих цепей. Хмуро заметил ей Аробин. Если бы всерьёз попыталась. Нет, она не могла. Всё это было сном, ложью. Ты позволяешь себе оставаться пленницей. Ведь едва ты освободишься. Аробин усмехнулся. Тебе нужно будет пожертвовать собой. «Сделаться жертвенной овечкой». Айлина скрежетала зубами и извивалась, насколько позволяли цепи. Кэрн продолжал буравить ее ногу. Она не слышала его хихиканье. До ушей Айлины долетали лишь слова невидимого предводителя ассасинов. «В глубине души ты надеешься задержаться здесь подольше, а чтобы приносить жертву пришлось не тебе, а молодому адерландскому королю». Ты прекрасно знаешь, потому и прячешься здесь. Ждёшь, когда он расчистит тебе путь. А Робин прислонился к алтарю, достал изящный кинжальчик и принялся чистить себе ногти. В глубине души ты знаешь, боги поступили нечестно, выбрав тебя. И Элеана поступила нечестно. Она ведь могла выбрать Дорину. Пусть она и подарила тебе несколько лет жизни. Но плата по-прежнему возложена на тебя. Твоя плата за ее ошибку. Из-за пакости богов. Длинные пальцы Арубина коснулись ее щеки. Теперь понимаешь, от чего я старался тебя уберечь все эти годы? Чего ты смогла бы избежать, оставшись с Еленой? Оставшись со мной. Он улыбнулся. Понимаешь, Айлина? Ответить она не могла. У нее не было голоса. Кэрн добрался до кости и... А Элина рывком села, хватаясь за бедро. Никаких цепей, никакой маски на лице. Никто не уродовал ей ногу кинжалом. Она тяжело дышала. В нос дребил запах заплесни велого, постельного белья. Никаких криков, лишь сонное щебетание птиц доносилось снаружи, а Элина вцепилась ногтями в щёки. Принц, спавший рядом, проснулся и молча гладил её по спине, стараясь успокоить. Захудалый, постоялый двор, где они остановились на ночлег, находился близ границы Финхару и Адарлана. За окном комнатёнки висела густая пелена тумана. Это был сон, всего на всево сон. А Элина повернулась и спустила ноги на истёртый ковёр, прикрывавший щербатой половицей. — До рассвета ещё целый час, — сказал ровно. Но Айлина потянулась за рубашкой. — Как раз хорошенько разогреюсь. Может, даже побегает. За недели плена её ноги стосковались по движениям. Дорин тоже сел на постели. Прыть Айлины внушала ему опасения. — Упражнения подождут. Вот уже несколько недель Аэлина упражнялась, подчиняя себя не менее суровому распорядку, чем был у неё в крепости Страштумана. Нет, не подождут, возразила она, надевая оружейный пояс. Аэлина отскочила в сторону, пригнулась. Меч ровно про свистел у неё над головой. Срезов несколько прядок на кончике косы. Тяжело дыша, она едва успевала взмахнуть златинцем и отразить новую атаку. Меч задрожал, и Валдерина её ладоньи засаднило. Новый Валдери для нового тела. Все 3 недели плавания она усердно упражнялась, а на мазоли едва только начали появляться. Каждый день она по несколько часов махала мечом, стреляла из лука, вспоминала навыки рукопашного боя. Но кожа на ладонях по-прежнему оставалась мягкой. Варча себе под нос, Аэлина пригнулась пониже, чтобы затем пружинисто вскочить. Ноги у неё уже гудели. Но Рован замер посреди пыльного двора, опустив меч и топорик. В предрассветной мгле это место казалось даже привлекательным. С моря доул лёгкий ветерок, шелестя в уцелевших листьях сгорбленной яблони, возле которой сейчас и стоял Рован. Вчера к вечеру капитан объявил, что плыть на север не безопасно. Можно попасть в полосу бурь. Нужно пристать к берегу и переждать непогоду. Никто не возражал. После 3 недель плавания все обрадовались возможности ступить на сушу, хотя бы узнать, что происходило здесь за время их отсутствия. Ответ был коротким: война. Война бушевала повсюду, но где именно велись сражения, Пристарелый хозяин постоялого двора не знал. Корабли в гавань больше не заходили. Большие военные суда проплывали мимо, чьи они, хозяин тоже не знал. Мало того, что он ничего не знал, он не умел ни готовить, ни поддерживать чистоту в своём заведении. Вероятно, прежде этим занимался кто-то другой. Задерживаться здесь Аэлина и её спутники не собирались. День другой и снова в путь. Если они намерены поскорее добраться до Терасена, Капитан убеждал их не испытывать судьбу. С Зимним морем шутки плохи. Куда безопаснее двигаться вдоль берега. С точки зрения мореплавания — да. Однако в таком случае им придется проплыть мимо Рафтхола и прочих прибрежных Адерландских городов, которые вполне могут быть заняты войсками Марата. Убедившись, что Рован не собирается продолжать их учебный поединок, Айлина нахмурилась. В чем дело? Вопрос больше напоминал требование продолжать. По взгляде Рована ничего не изменилось. Таким же взглядом он встретил Айлину после ее пробежки по туманным полям вокруг постоялого двора. «На сегодня достаточно», — объявил Рован. «Мы едва начали», — возразила Айлина, поднимая меч. Меч Рована по-прежнему был опущен. «Ночью ты почти не спала». «Это всего лишь дурные сны». «Это еще мягко сказано», — подумал Рован. «Наверное, я начинаю изматывать тебя упражнениями». сказала она, наградив его ехидной улыбкой. Волдыри волдырями, но она хотя бы стала прибавлять в весе. На тощих руках появлялись мускулы. Ноги-тростиночки даже обрели былую упругость и силу. Рован в ответ не улыбнулся, а лишь произнес. «Идем завтракать». «После вчерашнего обеда меня что-то не тянет за стол», ответила Аэлина и без предупреждения сделала выпад. Она атаковала мечом и кинжалом, держа их на равных уровнях. Ровен без труда отбил нападение. Они еще некоторое время упражнялись, нарушая утреннюю тишину звоном металла. «Тебе надо поесть», — заявил Ровен, сверкнув зубами. «Мне нужно упражняться!» Ей было не остановиться. Что-то внутри требовало непрестанных движений. Как бы она ни размахивала мечом, ощущение кандалов сохранялось. А стоило ей сделать передышку, магическая сила тут же напоминала о себе. Жаждала вырваться наружу. Вот и сейчас ее магия зевнула и приоткрыла глаз. Айлина стиснула зубы и устремилась в новую атаку. Рован искусно парировал каждый удар. Айлина и сама понимала, что ее движения теряют четкость, становясь размазанными. Рован потакала ее упрямству, Хотя уже давно мог бы сделать удачный выпад и заявить о победе, отдыхать не позволительная роскошь. Вокруг бушевала война, гибли люди, а она два драгоценных месяца провела в этом проклятом ящике, служа игрушкой для изуверских забав Керна. Этот выпад ровно был слишком стремительным, но Аэлинус губила даже не собственная медлительность, а умело подставленная подошва Она плюхнулась на землю, оцарапав колено и выровняв кинжал. "Я победил", тяжело дыша сказал Рован. "Идём есть". "Давай ещё раз", буркнула Аэлина, сердито посмотрев на него. "После завтрака", заявил Рован, убирая меч в ножны. Аэлина зарычала, он ответил ей тем же. "Не делай глупостей. Нравится тебе здешняя еда или нет, тело требует пищи. Иначе твои мышцы снова исчезнут". Так что изволь поесть. Если желание упражняться у тебя не пропадёт, я к твоим услугам. Ровен протянул ей эту и tattooedую руку, добавив с усмешкой: "Хоть я могу побиться об заклад, тебя тут же вывернет. От переутомления или сдешней сомнительной еды. Люди кипнут в терасыне повсюду, они гибнут, Ровен. И если ты откажешься от завтрака, это никак им не поможет". А Элина хотела было зарычать, но Рован заговорил дальше. «Да, я знаю, что гибнут люди, и мы отправились сюда, чтобы им помочь. А на это нужны силы, прежде всего телесные. Одними благими намерениями ты никого не спасёшь». Верно. Её мудрый Рован говорил правду. Но перед мысленным взором Айлина мелькали распростёртые тела умирающих. Она слышала их крики и стоны. чувствовала их страх и растерянность. Слишком часто умирающие кричали её голосом. Ровен пошевелил пальцами. Так мы идём. А Элина Хмурова взяла протянутую руку, позволив себя поднять. Какой же ты настырный. Рована обняла её за плечи. Это самые учтивые слова в мой адрес, которые я от тебя слышу. Элида старалась не морщиться, глядя на стоящую перед ней миску с дымящейся кашей. Она впервые видела, чтобы каша имела сероватый цвет. И чего это хозяин постоялого двора пялится на них? Думает, из сумрака за стойкой его не видно? В обшарпанном зале стояло несколько круглых столиков. Элида уселась за столик. За соседним расположился Гарель. Элида поймала его взгляд. Гарель зачерпнул ложку каши и медленно поднёс к рту. Глаза Элиды округлились и стали шире, когда Гарель перенёс сероватую горку себе в рот. Глотал он шумно, едва удерживаясь от брезгливой гримассы. Элиде хотелось улыбнуться. Жёлтокарие глаза льва сделались несчастными. Примерно такое же выражение было и на лицах Рована и Аэлины. Когда Элида вошла, они заканчивали битву с завтраком. Королева пожелала ей приятного аппетита и поспешно удалилась во двор. Элида редко заставала Аэлину сидящей, разве что во время еды и ещё когда она по просьбе Рована рассказывала им всем о значении знаков Верда. Силу знаков Верда Элида видела своими глазами. Только они и избавили Аэлину от кандалов. После этого принц заявил, что чертить знаки Верда должен научиться каждый. Он напомнил: обычная магия на Илков не действует, и потому изучить знаки Вер до жизни необходимо для грядущих битв, которые придётся вести силой оружия и силой магии. Знаки показались Элите диковинными и трудными для запоминания. Среди них было множество похожих, отличающихся какой-нибудь чёрточкой или закорючкой. Тягота к учёбе Элида объясняла своей неграмотностью. Она так и не научилась читать и писать на родном языке, даже не пыталась. Едва ли в ближайшее время у неё появится возможность овладеть грамотой. Но знаки верда учила с усердием и старанием, сознавая их важность. Усердие принесло плоды. Ей удалось запомнить несколько штук. Гарель проглотил вторую ложку каши и сдержанно улыбнулся хозяину постоялого двора. Тот удовлетворенно хмыкнул. когда Элида тоже зачерпнула из миски и протолкнула сероватый комок в горло. Каша напоминала вату с соленым привкусом. Неужто хозяин пожалел сахара, насыпав туда соли? Главное, это варево было горячим. Горель поймал ее взгляд. Элида снова подавила смешок. Вошедшего ларкана она скорее почувствовала, чем увидела. Хозяин мгновенно ретировался. Элида помнила, как бедняга опешил, когда вчера вечером в его заведении явилась компания фейцев. Но сильнее всего он испугался свирепого взгляда Ларкана. А Ларкан умел смотреть свирепо. Впрочем, на сей раз его испуг был напрасным. Едва взглянув на Элиду и Гарели, Ларкан ушёл. За неделю плавания они с Ларканом не сказали друг другу и пяти-шести слов. Элида не знала, о чём говорить. Сегодня могла привыкнуть к мысли, что Ларкан вошёл в состав двора Аэлины, её двора. Вошёл на совсем. Клятва на крови отнюдь не улучшила отношения между Ларканом и Аэлиной. Общались с ним только Рован и Гарель. Фенрис отчасти выполнял обещание, данное Аэлине. Он больше не искал случая вызвать Ларкана на поединок. Ларкан превратился для него в пустое место. Что касается Элиды, То она старалась не попадаться Ларкану на глаза. Подойти к ней сам он не решался. Прекрасно её это устраивало, даже если порой она позволяла себе заговорить с Ларканом. Или наблюдала, как он слушает рассказы о Элине, о знаках Верда. Ларкан даже вызвался быть напарником королевы по учебным поединкам. Элида смотрела, как они упражняются. Только тогда у обоих пропало желание вцепиться друг другу в горло. Элида видела, с каким остервенением упражняется её королева. Шаг за шагом Элина возвращалась в прежнее состояние. Вкус следующего комка каши Элида не почувствовала. Хорошо, что Гарель промолчал. Молчала и Анейт, не давала ни малейшей подсказки. Так, наверное, и лучше. Ей надо слушать себя. И хорошо, что Ларкан держится от неё на расстоянии. Элида молча доела кашу. Рован оказался прав. После такого завтрака её чуть не вывернуло. Помахав 5 минут мечом во дворе, Аэлина была вынуждена остановиться, чувство, как проклятая каша тронулась в обратный путь. Видя её ладонь плотно прижатую к арту, Рован лишь усмехнулся, а потом обернулся ястребом и полетел на корабль обсуждать с капитаном их дальнейший путь. Аэлина смотрела ему вслед, пока ястреб не скрылся в облаках. И снова Рован был прав. Она должна позволить себе отдых. Может, кто-то и догадывался, чем вызвана её передышка, но вслух ничего не говорил. А Элина убрала златинец в ножны и сделала затяжной выдох. Глубоко внутри заурчала магическая сила. А Элина согнула пальцы. Перед мысленным взором всплыло бледное, холодное лицо Маевы. Её магия умолкла, сделав ещё один выдох. И тряхнув руками, чтобы не дрожали, Аэлина направилась к открытым воротам постоялого двора. За ними начиналась длинная пыльная дорога, тянущаяся в голые поля, сплошное запустение, забытая богами земля. Утром пробегая по этой дороге, она вообще ничего не видела за туманом, кроме нескольких воробьёв, что порхали над пожухлыми травами. На краю ближайшего поля сидел белый волк Фенрис и смотрел вдаль. туда, где Аэлина бегала спозаранку. Она не стала подкрадываться, пусть слышат её шаги. Волчьи уши шевельнулись. Затем Фенрир вернул себе фейский облик и встал, прислонившись к полусгнившей изгородде. Кто ж тебя так обидел, что ты вызвался нести караул ночью? спросила Аэлина, вытирая пот со лба. Фенрир усмехнулся, пригладил непокорные волосы. Добровольно вызвался. Что, не веришь? Аэлина выгнула бровь. Фенрис пожал плечами, продолжая разглядывать поле, дальний край которого по-прежнему был в клочках тумана. В последние дни я плохо сплю. Думаю, не я один, сказал он, искоса поглядев на неё. В поры создавать тайное общество тех, кто спит плохо по ночам. Усмехнулась Аэлина, ковыряя волдырь на правой руке. Готов вступить, если там не будет Ларкана. Да бросьте. Засмеялась Аэлина. Сколько можно? Лицо Фендеса сделалось каменным. Я говорил, что постараюсь. Вот и пытаюсь. Что-то не видно. Когда ты перестанешь изнурять себя по утрам, мои попытки станут успешнее. Я вовсе не изнуряю себя. Реванс следит за мной во все глаза. Только поэтому ты ещё способна переставлять ноги, а не ползать после самого изневания. Генрис говорил правду. А Элина запихнула со днящие руки в карманы. Фенрис ничего не сказал, даже не спросил, почему она не согрела пальцы или воздух вокруг них. Повернувшись к ней, Фенрис трижды моргнул. С тобой всё в порядке. Окружающий серый мир прорезал крик чайки, а Элина ответила двойным морганием. Нет. Выдаваться в подробности она не собиралась, лишь задала встречный вопрос тройным морганием. А с тобой всё в порядке. Фенрис ответил двойным. С ним далеко не всё в порядке. Возможно, уже и не будет. Если бы остальные умели видеть дальше внешней бравады и волевых усилий. Нет. Лучше никому об этом не знать. Никто не спрашивал у Фенриса, куда делась его магическая способность перемещаться в пространстве. Конечно, в открытом море можно переместиться только в воду. Но даже во время учебных поединков Фенрис не применял свой излюбленный трюк. Возможно, эта способность умерла вместе с Конолом. Может, она была их общим даром, а стала болезненным напоминанием об утрате, и Фенрис просто не хотел лишний раз терзать себе душу. А Элина тоже не отваживалась заглянуть вглубь себя, в бушующее море. Не могла. Так они и стояли на краю поля. Солнце поднималось всё выше, рассеивая туман. Когда ты приносил клятву Маеве, какой вкус был у её крови? После затянувшегося молчания спросила Аэлина. Золотистые брови Фенриса удивлённо сдвинулись. Вкус крови и силы. А почему ты спрашиваешь? Аэлина качнула головой. Должно быть, ещё один сон или галлюцинация, которую она приняла за реальность. Если армия моей вы наступает нам на пятки, а я всего лишь пытаюсь её понять, мэву, соберёшься её убить? В животе Аэлина перевернулась съеденная каша. На языке появился вкус пепла. Аэлина пожала плечами. Ты предпочёл бы сам расправиться с ней? Сомневаюсь, что я бы уцелел в поединке. Сквозь зубы признался Фенрис. У тебя больше причин для расправы, чем у меня. Ева сказала, что у нас их одинаковое число. Взгляд Фенриса медленно скользнул по её лицу. Конал Бэо гораздо лучше, чем чем когда ты видела его в конце. А Элина крепко сжала Фенрису руку. "Знаю. Над полями исчезли последние клочья тумана. Хочешь, я тебе расскажу", тихо предложил Фенрис. Он имел в виду не своего брата. Я знаю достаточно, покачала головой Аэлина, оглядывая озябшие, покрытые кровоточащими валудями руки. Вполне достаточно. Фенрис замер, рука легла на эфес меча. Причиной были не слова Аэлины, а с неба камнем упал рован. Почти у самой земли он вернулся в обличье фейца, приземлился с изяществом хищника и подбежал к Аэлине и Фенрису. Развенел извлекаемый из ножен златинец. «Что?» — насторожилась Айлина. Рован лишь указал на небо и на то, что двигалось в небе.